Охотникам не пришлось долго искать добычу. В нескольких десятках метров они снова наткнулись на нерпу. Увидя охотников, она быстро, изгибая спину и приседая на передние лапы, поползла к продушине, но Степан ловко оглушил ее багром, а затем прикончил. По настоянию Алексея все трое тут же выпили понемногу сватой на вкус нерпичей крови. Остатки крови слили в котелок. На обратном пути произошло событие, серьезно обеспокоившее зимовщиков. Охотники, возвращаясь домой, несли на плечах багор с привязанной к нему тушей нерпы. Впереди шел Шарапов, за ним Алексей. День был яркий, солнечный. Вдруг Степан остановился и стал протирать глаза. — Постой, Алексей! Что-то в глаза попало. И резь такая в глазах. «Ой — Ой! — не выдержав, — вскрикнул он. — Против света и взглянуть нельзя. Алексей внимательно осмотрел глаза Шарапова. — Ничего тебе не попало? А беда приключилась немалая. Это слепота от снега у тебя. Зажмурь глаза и иди за мной. Как придем домой, очки тебе сделаю. С неделю в темноте посидишь. Надо глаза беречь. Снежная слепота — нередкое явление у зимовщиков, особенно в те времена. Истощение организма отражается и на зрении. Привыкшие к полумраку глаза болезненно воспринимают ослепительный свет весенних солнечных лучей. А свет этот действительно ослепителен. Подтаявшие на солнце снежинки — ночью смерзаются и образуют тончайшую корочку. Отражающиеся от поверхности такой корочки солнечные лучи особенно ярки. По возвращении в избу Алексей сейчас же занялся изготовлением очков для Шарапова. Выстругав ножом две тонкие дощечки, он округлил их, как стекла для очков, и соединил ремнем. В центре деревянных кружочков Алексей проколол гвоздем небольшие дырочки, как раз против зрачка. Надев очки, можно смотреть через эти отверстия, но свету в глаза попадает очень немного. Федор очки усовершенствовал, укрепив сбоку кожаные щитки. Шарапов несколько дней не выходил из избы, пока снежная слепота не исчезла. Но солнечного света пришлось остерегаться еще долго, И Степан не расставался с очками. Не радовало охотников и состояние Федора. От принесенной товарищами нерпичей крови он наотрез отказался. «Не могу!» — отвечал Федор на все уговоры. Свежее нерпичье мясо съели, как лакомство. Вытопленный жир пошел в запас. Нерпичий жир, как и тюленей, Трудно замерзает и сохраняет текучесть даже при низких температурах. Промышленники хранили его обычному народу североспособом, в мешках из цельных шкур тюленя или нерпы. Каждый такой мешок вмещал жир трех животных. Спустя две недели, когда Шарапов совсем оправился от солнечной слепоты, зимовщики решили добыть оленей крови, считавшейся среди зверобоев особенно целительный. Услышав разговор об оленях, Федор свесил сна ропухшие ноги. — Думаю я, — сказал он, — хорошо оленей в песцовом совике промышлять. Совсем на снегу охотник не виден. Только погоду надо выбрать не солнечную, а пасмурную, чтобы тени на снегу было меньше, а еще лучше, чтобы снежок шел. Сшив, совики из накопившихся за зиму шкурок песца и, выждав благоприятную погоду, Ваня и Шарапов снова встали на лыжи. В этот день все вокруг было затянуто морозным туманом. Серебристыми иголочками туман оседал на одежде, на ресницах, на бороде Степана. Охотники шли медленно, высматривая оленей. Иногда Ваня взбирался на уступы скал и осматривал низины. — Олени Ваня безрогие сейчас, — рассказывал Степан. — К зиме самцы рога обязательно сшибут,